Глава 14 «Порше Майкла» был напоминанием о его жизни до программы. Глядя на то, как он ведет машину, было легко представить, каким он был тогда. Нахальный парень с трастовым фондом, который меняет частные школы одну за другой, проводит лето в Хэмптонсе, а затем летит на частном джете на Сен-Берт или Сент-Люсию, чтобы провести там длинные выходные. Было легко представить, как Майкл меняет девушек одно за другой. Лия сидела на переднем сиденье рядом с ним. Она откинулась, прислонившись к кожаному подголовнику, длинные волосы развивались на ветру. Она опустила окно и явно не собиралась его закрывать. Время от времени она бросала взгляд на Майкла. «Хотелось бы мне прочесть эмоции на ее непроницаемом лице. О чем она думала?» Что она чувствовала, когда смотрела на Майкла? Майкл не отрывал взгляда от дороги. Я изо всех сил пыталась не анализировать их обоих, но постоянно возвращалась к мысли о том, что Лия попросила Майкла присоединиться к нам в этой рискованной поездке, и он согласился помочь. Почему? Потому что нельзя упускать возможность влипнуть в неприятности. Потому что он в долгу перед ней потому что как бы сильно Майклу не нравилось подкалывать Дина, он не хотел видеть, как тот истекает кровью. Эти ответы заполнили мое сознание, и Майкл поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. Он однажды сказал мне, что когда я кого-то анализирую, в уголках глаз у меня появляются легкие морщинки. «Мы сделаем небольшой крюк», — произнесла Лия. Майкл оглянулся на нее. И она показала кончиком темно фиолетового ногтя. «Сверни на следующем съезде». Она оглянулась на меня. «Нравится поездка?» Она сидела впереди, я сзади. «Я тут не ради развлечения». Она перевела взгляд с меня на Майкла, а затем обратно. «Нет, ты делаешь это не ради развлечения, а ради Дина». Лия выделила имя Дина чуть сильнее, чем другие слова в этом предложении. Руки Майкла слегка напряглись на руле. Лия хотела, чтобы он знал. «Я здесь ради Дина». Она хотела, чтобы он об этом задумался. «На заправку», — указала Лия. Майкл заехал на заправку и припарковался. Лия улыбнулась. «Вы ждите тут». Совершенно в ее духе устроить переполох и свалить. Как бы тщательно Майкл это не скрывал, я понимала, что он сейчас задается вопросом, что именно заставило меня рискнуть ради Дина. Так же, как я, всю поездку пыталась понять, почему Майкл согласился на предложение Лии. Лия продемонстрировала чудеса гибкости, выбравшись из открытого окна, не открывая дверь. «Это плохая идея», сказала я вслед Лии, которая бодро шагала к мини-маркету. «Почти наверняка», — согласился Майкл. Заднего сиденья не разглядеть его лица, но слишком легко представить зловещий блеск в его глазах. «Мы сбежали из дома, чтобы поехать на студенческую вечеринку», — сказала я. «И я уверена, что это не платье». Майкл повернулся на сиденье, окинул взглядом мой наряд и улыбнулся. Зеленый тебе идет. Я не ответила. Теперь твоя очередь сказать что-то насчет того, как эта футболка подчеркивает цвет моих глаз. Майкл произнес это так серьезно, что я невольно улыбнулась. Твоя футболка синяя, а глаза орехова карии. Майкл наклонился ко мне. Знаешь, что говорят про такой цвет глаз? Лия открыла пассажирскую дверь и плюхнулась на сиденье. Нет, Майкл. «Что говорят про такой цвет глаз?» Она ухмыльнулась. «Ты нашла, что хотела?» — спросил Майкл. Лия сунула мне коричневый бумажный пакет. Я открыла его. «Красные готарейты стаканчики?» Лея пожала плечами. «Приехав в Рим, делайте как римляне. Приехал на студенческую вечеринку. Пей сомнительный фруктовый пунш из красных стаканчиков» насчет пунша я оказалась права да и насчет стаканчиков в слабо освещенном зале общежития было достаточно темно так что никто не заметил что у наших напитков слегка другой оттенок красного что теперь спросила я ули перекрикивая оглушительную музыку она качнула бедрами и верхняя часть тела продолжила это движение Так что стало ясно, что в «Лимбо» она играет лучше всех. Она оценивающе взглянула на трех парней у стены и подтолкнула Майкла к блондинке с покрасневшими глазами. «Теперь», — сказала она, — «будем заводить друзей». Поехали как-то профайлер, чтец эмоций и детектор лжи на вечеринку. Через час Майкл определил, кто из присутствующих сильнее других потрясен убийством, впечатлившим весь кампус. Мы нашли несколько студентов, расстроенных по другим причинам, включая безответную любовь и подставы со стороны соседей по комнате, а также по множеству других. Но имелась определенная комбинация печали, восхищения и страха, которую Майкл определял как признак тех, кто может быть нам интересен. К несчастью, большинство тех, кто мог быть нам интересен, ничего интересного нам не рассказали. Лея потанцевала по меньшей мере с половиной парней и заметила по меньшей мере три десятка случаев вранье. Майкл изображал сочувствие и был готов выслушать все, чем хотели поделиться девушки. Я держалась с краю, покачивая в стакане поддельный пунш и окидывая набившихся в зал студентов взглядом профайлера как желейных мишек в банке, когда нужно угадать, сколько их. Казалось, здесь собрались все студенты колониального университета, и, судя по общей нетрезвости, они топили негатарейт. У всех свои способы переживать горе. Ко мне подошел какой-то парень. Рост немногим меньше, чем метр восемьдесят, одет в черные. У него начала пробиваться бородка... А лицо украшали очки в пластиковой оправе, которые, как я подозревал, он носил не по назначению врача. Мы молоды. Мы не должны умирать. Надраться дешевым алкоголем ⁇ их отчаянная попытка вернуть себе иллюзию бессмертия. ⁇ Их попытка. ⁇ Повторила я, пытаясь выглядеть так, будто он меня заинтересовал. А не так, будто с вероятностью 40% он может оказаться студентом философского и с вероятностью 40% готовился стать юристом. «Но не твоя?» «Я скорее реалист», — ответил парень. «Люди умирают. Молодые, красивые, те, у кого вся жизнь была впереди. Единственное подлинное бессмертие — сделать что-то, что запомнят». запомнит. Определенно с философского». «Сейчас он начнет кого-нибудь цитировать». «Жить — это страдать» выжить это найти в страдании смысл вот оно чтобы вытянуть информацию из этого типа не придется заставлять его говорить проблема в том чтобы он сказал хоть что-нибудь сущностное ты ее знал спросила я эмерсон коул этот парень не входил в число тех студентов которых выделил майкл но еще до того как он ответил я поняла что ответ будет положительным Он не скорбел о гибели Эмерсон, но знал ее. Мы ходили на один курс. Лицо парня стало серьезным. Он прислонился к стене. «На какой?» «Монстры или люди?» — ответил парень. «Курс профессора Фогля. Я проходил его в прошлом году, теперь я помощник преподавателя. Фогль пишет книгу, и я его ассистент. Я попыталась поймать взгляд Лии, которая проводила время на танцплощадке» профессор фоголь был в числе тех кто представлял интерес для следствия он вел курс о серийных убийцах и вот его ассистент заговорил со мной ему нравится когда он пытается привлечь чье то внимание подумала я наблюдая как лия танцует переходя от одного парня к другому выслушивая их вранье а не тогда когда кто то интересуется им ты ее знала Спросил парень, внезапно переведя разговор на меня. Эмерсон, ты ее знала? Нет, сказала я невольно задумавшись о том, чего стоило Дину узнать ее имя. Думаю, можно сказать, она была подругой друга. Врешь. Парень протянул руку и заправил мне за ухо выбившуюся прядь волос. Мне пришлось собрать все силы, чтобы не отшатнуться. Я считаю себя превосходным, знатоком характеров. Ты считаешь себя превосходным во всем. «Ты прав», — сказала я, уверенная в том, что это его любимые слова. «Я здесь даже не учусь». Ты видела сюжет в новостях и решила посмотреть, как тут что. Вроде того, я решила подыграть парню, изобразив, что впечатлена его проницательностью. Я слышала, что профессор привлек внимание следствия из-за своего курса, который слушал и ты. Парень пожал плечами. Была там одна лекция, я шагнула вперед, и взгляд парня метнулся к моим ногам. Наряд, который Лия выбрала, для меня немного и оставлял на волю воображения. У него за спиной я заметила Майкла, который показал нам мальчика и поднял брови. Нет необходимости кивать, чтобы показать, что я нашла интересную зацепку. Майкл прочел ответ на моем лице: Я могу показать тебе эту лекцию. Парень перевёл взгляд с моих ног на лицо. «У меня на ноуте есть все презентации профессора Фогля, и у меня есть ключ от лекционного зала». Парень покрутил на пальце некий ключ. «Можешь представить, что пришла на лекцию? Если, конечно, ты не хочешь остаться здесь, чтобы топить свою печаль в спиртном, как эта масса». Я посмотрела в глаза Майклу через голову парня. «Следуй за мной». Подумала я, надеюсь, что он сможет прочитать мои намерения по лицу. Это слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить.